Глава пятнадцатая. Поместье Барона, Чернотопье, спальня, кирел чертополох Шварцмарт. «Она тебе настолько понравилась?» — спросила Дия, перекатываясь со спины на живот. «В каком смысле?» — нахмурился я, немного удивленный вопросом. Гриммен вздохнула, всем видом высказывая, с каким глупцом разговаривает, но все же уточнила свою мысль. У Штойны ты взял волос без спроса, а здесь предоставил выбрать. И кому красивой девчонке, которая уже показала тебе, что ты можешь приобрести вместе с ее дружбой? Ты ведь не думаешь, что она просто откажется от мысли с тобой спать? У нее явные проблемы с головой, но твоя сила притягивает ее. Манит, зовет и обещает. Много всего интересного. Да плевать, что ты мне с головой отмахнулся я. Я делаю ставку на добровольность, Дия. Если клан Мисс будет понимать, на что идет у меня, появится на одного сторонника больше. К тому же я смогу использовать этот аргумент при торге с Королевским Советом. Каким образом? Ассоциация собирается взять на себя обязательства перед Крыландом, а моя способность истреблять людей целыми кланами будет служить своего рода гарантией их исполнения. То есть, помимо того, чтобы заработать на посредничестве между ассоциацией короны ты намерен вытрясти из казны дополнительный доход за верность твоих соратников?» Я кивнул, потирая переносицу. «К сожалению, за время присутствия этих благородных гостей я понял, что их собственная сплоченность — всего лишь ширма. Они без сожалений начнут резню друг с другом» если только это даст им небольшой шанс возвыситься. вы даже такие богатые рода подвержены заразе политических игр. Сами по себе они, может быть, и не самые плохие предприниматели, но стоит им столкнуться с возможностью нагреть руки больше, чем коллеги, и ассоциация развалится». Я подняла ноги и, поболтав ими в воздухе, вздохнула. «Ты и остальных принудишь?» послушанию. Честно говоря, не знаю, нужно ли, пожалуй, плечами. Я и этот-то союз рассматриваю только с точки зрения собственной безопасности. В отличие от остальных, мне есть что терять в случае нашего провала. Хотя риски, разумеется, у меня и ниже, да и оправиться от потерь будет проще. королевский заказы — это совсем не синекура, и драть проверяющие будут не на страх, а на совесть». Так что если кто-то из членов ассоциации кинет других партнеров, отдуваться все равно придется всем вместе. «А как по мне, ты слишком усложняешь», — высказалась Гримин. «Мы уже столько времени вместе, Кирилл, я полагаю, что немного тебя понимаю, и сейчас ты просто не можешь решить, чего хочешь добиться. Вспомни, когда мы сбежали в Меридию, у тебя был план, как и что делать, и ты шел от успеха к успеху». «Разбивался? А сейчас что? Ну, влез ты в эту ассоциацию, и зачем?» Я хмыкнул, складывая руки на столешнице. «Как раз план у меня был», — ответил подруга, глядя на ее голени, мелькающие над кроватью. «Но, как видишь, простая встреча превратилась в подковерную игру, и меня это...» «Расстраивает, пожалуй, подходящее слово». «Ну так откажи им всем сразу», — фыркнула она подумаешь не заключил ты брака какая разница вы ведь не об этом договаривались изначально я со вздохом кивнул ничего больше не отвечая взгляд перешел на ночное небо где то там и осталась моя семья мои дети может быть я зря так переживаю о политическом браке и нужно уже врастать в местное общество плюнув на свои принципы землянина Но я все еще не могу выдрать так просто то, что сделало меня тем человеком, которым я стал. — Ты права, — заговорил я после паузы, поднимаясь на ноги. — Пора брать себя в руки, что-то я раскис. Я не ответила. Девушка уже благополучно уснула, так что я накрыл ее одеялом и вышел из спальни. Никаких ламп в коридоре не горело, но в окна проникало достаточно света, чтобы не споткнуться и не потеряться. Под ногами едва слышно скрипел паркет, в воздухе витал привычный запах поместья, уникальный для каждого помещения. Я к нему действительно привык и уже воспринимал это место домом. Портреты на стене тянулись длинной вереницей. Предки шварцмарктов равнодушно взирали на своего потомка, не давая ни советов, ни подсказок. Я машинально отметил картину, изображавшую Юргена. Изображение, само собой, ни капли не отличалось от того, что мы с Чингером видели в кабинете. «Да, не самый удачный мой портрет», — с усмешкой произнес голос за спиной. Я медленно повернулся. Моя копия, неуловимый двойник, истребляющий демонов, стоял в паре метров от меня, держа руки скрещенными на груди, и все так же ухмылялся, как и при нашей прошлой встрече. — Давненько тебя не было видно, — равнодушно кивнул я. — С чем пришел на этот раз? Он растянул губы в улыбке, но, видимо, настроение у меня было не то, но иначе, как насмешка, я это воспринимать не мог. Ты так и не сделал ничего, о чем я тебе говорил. Арсеналы, артефакты. Тебе, правда, настолько плевать на наследие Чернотопья? Я пожал плечами. Полагаю, не больше твоего. Иначе я бы не стоял здесь с перстнем барона на пальце Говоря, я поднял кулак, чтобы прадед мог разглядеть семейную реликвию в свете звезд. Или скажешь, что я жив только по той причине, что ты как-то повлиял на ситуацию? Но мы с тобой оба знаем что это не так. Я выжил не благодаря помощи рода, а скорее вопреки ей». Юрген перестал улыбаться и, встав боком ко мне, махнул рукой, приглашая меня пройти к кабинету. Не став отказываться, я кивнул и прошел первым. «В конце концов, это теперь мое поместье, не его». Стоило прадеду закрыть дверь, я прошел к излюбленному креслу и просто рухнул в него, чувствуя себя выжатым досуха. Начинать разговор я не спешил, так что сложил руки на столики и, передвинув лежащие на столешнице листы, поднял взгляд на родственника. — Раз уж нас здесь никто не подслушает... — Поговорим на чистоту, дорогой правнук, — оскалился Юрген усевшись в центре дивана и раскинув руки по его спинке. «Как думаешь, чего вдруг Мархана выбрала тебе именно это вместилище?» Я пожал плечами. «Раз ты в курсе, что я здесь благодаря ее участию?» «Моему участию, чужак!» Утратив последние намеки на доброжелательность, перебил меня маг. «Это я пожертвовал сыном!» чтобы договориться с богиней. И именно поэтому ты вообще оказался здесь. Твой дед отдал свою жизнь в обмен на спасение кирела Шварцмаркта. Хорошая сказка, — кивнул я. Я на секунду даже почти поверил. Доказательств у тебя, само собой, нет? Прадед хмыкнул. Как и у тебя, что ты на самом деле настоящий Кирелл, а не двойник созданное очередным умником из культа Хибы. Но я же не требую провести тебе вскрытие, чтобы убедиться. Я пожал плечами. Это бесполезный спор. И так ты здесь, так, может быть, уже отбросишь загадки и скажешь прямо, какого хрена тебе от меня нужно? Юрген поднялся на ноги и прошелся по кабинету. Держал он при этом руки за спиной. Ничего не трогал но мне показалось, он не столько ищет какие-то архивные записи, сколько высматривает произведенные мной изменения. «Наша семья уходит своими корнями во времена империи», произнес он, останавливаясь в нескольких метрах от меня. «Но это не значит, что мы входили в императорскую семью. Можешь на подобную честь не рассчитывать». Я промолчал, не говоря что чем дальше я от таких родственников, тем лучше. «Основатель нашего рода был рабом, Керал», — продолжил Юрген, «если быть точнее, архивариусом императорской семьи. Поэтому, когда Эделон загорелся, разваливаясь на части и мелкие страны, наш предок исполнил свой долг до конца, сохранив все, что ему поручили сохранить». И теперь это знание и есть наследие Чернотопья. Мы укрылись на этих болотах, ожидая, когда за ними вернется истинный наследник, наш будущий император. Я читал о тех временах в семейном архиве, пожал я плечами. Ни одного, в ком сохранилась капля императорской крови, не осталось в живых. «И ты...» «Использовал эти знания, чтобы уничтожить короля Меридии», — кивнул Юрген, обернувшись ко мне через плечо. «И тем самым сказал всем, кто знает настоящую историю, что истинный наследник вернулся». Я промолчал, вновь не торопясь высказывать мнение подобных бредовых идеях. «Да, маги могут жить очень долго, однако я очень сомневаюсь, что есть хоть кто-то, кому не плевать на империю. После ее падения прошло слишком много времени» чтобы всерьез рассматривать возможность возвращения былой славы. С другой стороны, если Шварцмаркты до сих пор в это верят, могут найтись и другие идиоты. Никогда нельзя недооценивать непредсказуемость тупизны. — Ну, допустим, что дальше? — спросил я, расслабленно развалившись в кресле. — А то, что именно восстание темных магов положило конец империи. Позже один из них основал Каценауги. — Сын богини, хороший шанс не только выжить, но и подмять под себя весь мир, — хмыкнул прадед. — Не согласен? — Мне плевать, не слишком вежливо, но зато предельно честно ответил я. Юрген кивнул и прошел вдоль полок. — Я его нашел, Кирилл, — сказал он негромко, касаясь содержимого шкафа кончиками пальцев и сразу же последовал за ним, чтобы спасти и сберечь. Оставил твоему деду исчерпывающие инструкции, и он тоже ушел, когда пришло время. Но кто-то из нас допустил ошибку. Я терпеливо ожидал продолжения. Хотя в целом мне понятно, что старик собирается сказать, однако не выслушать его было бы и вовсе глупо. «Христоф совершил ошибку». И в итоге моему сыну пришлось заплатить жизнью за ее исправление. Ты никогда не задумывался, почему Мархане было так долго плевать, что они ней думают в Аделоне? Если учесть, что она — суть сама магия, то ничего удивительного в этом нет. Пока существуют магии, пока они пользуются своей силой, своим даром, Мархане ничего не угрожает. Даже наличие культа Хибы ей не угрожает. «Именно», — кивнул тот, — «мы защитили кровь истинного наследника. Однако сами оказались на грани вымирания. И ты — наш шанс спасти собственный род. Одна из шести семей, где еще остались носители древней крови, это была бы слишком серьезная потеря для мира, если бы наш род прервался». Судя по твоему виду, ты и сам можешь продолжить рот Шварцмарктов», — отмахнулся я. «Не могу, Кирилл», — покачал тут головой с явным сожалением. «Мой вид не имеет ничего общего с тем, как работает мое тело. Я больше не способен произвести потомство. Будь это не так, ни один рот бы не угас. чуродеев стало быть так много, что простых людей не осталось бы. Так что ты последний носитель древней крови» способный заранить семя нового поколения. Вот это уже становилось слишком. Чувствуя, как вскипает в венах кровь демона злобы, я сжал челюсти, стараясь угвонить рвущуюся наружу сущность. «Понятно, — кивнул я, — ты веришь в сказки о возвращении Империи. Я не буду тебя осуждать за это, но и вмешиваться в свою жизнь не позволю». Так что у тебя только один выход — просить меня помощи. Верно? — Верно, правнук, — с явным сожалением ответил Юрген. Темный маг уничтожил того, кому мы служили, и теперь именно от темного мага зависит, устоит ли мой род в грядущей войне. — Вечно смеется судьба. Или это ирония? Это всего лишь означает, что темные магии вершат историю, пока остальные собирают крошки с их стола, ползают на коленях и вымаливают добавки, как псы в трактире, которым кидают кости посетители. Он скинул бровь, глядя на меня с неодобрением. «Вот как ты считаешь. Я считаю, что раз можешь что-то сделать, то не нужно делать этого бесплатно». «Итак, Юрген Шварцмарт, чем ты готов расплатиться со мной за помощь?» «Нам нужен ребенок, который не станет темным». Внимательно следя за моим лицом, ответил прадед. «Чтобы я мог передать ему свои знания и...» «Тогда ты пришел не по адресу», — покачал главой я. «Я не торгую своими детьми. А если ты думаешь, что у тебя появится шанс это изменить?» Мне следует убить тебя прямо сейчас, пока ты не решился похитить моего ребенка чуть позже. Кла в кабинете резко сгустилось не формируясь в демона. Однако Индарк явился на мой зов, хотя и знал, что Юрген обладает крайне опасным артефактом. Впрочем, сейчас ловца душ при нем было не видно. — Вот как ты заговорил, — усмехнулся прадед. Что ж, тогда у меня тоже есть причина заставить тебя отпустить меня. Соломея фон Ней тебе знакома, и она сейчас в моих руках, и если ты убьешь меня, то больше никогда ее не увидишь. Поверь, Кирелл, если я не вернусь в ближайшие дни, она просто умрет от голода. Или от монстров, населяющих Каценауги. Я откинул голову и засмеялся. — Старый дурак, ты, похоже, совсем с ума сошел, если решил, что можешь меня шантажировать в моем собственном доме. Да плевать мне, что с ней станет. Она все равно никогда не была мне верна. Ты просто убил человека, а теперь решил сделать меня виноватым. Да, я чужак, я пришел из другого мира. Но с такой мразью, как ты, даже там не ведут переговоров. Поднявшись на ноги, я позволил своим глазам вновь загореться демоническим огнем. «Ты балифуешь!» — оскалился Юрген и потянулся к внутреннему карману плаща. Индарк схватил его за руку, ткань затрещала вместе с плотью, но родей был не так прост. Вспыхнула волна магии, отталкивая демона прочь, и Юрген вытащил рукоять меча из-под полы. Клинок вспыхнул, удиняясь, пока не достиг той же длины, что была у него в прошлый раз» янтарг зашипел но тут же распался обычными тенями уйдя от опасного противника это и мой дом выставив клинок мне навстречу выкрикнул юрген я как раз обошел стол так что легко сместился в бок от тычка костяная перчатка ударила по мячу отводя его в сторону рупу обдала холодом но броня свое дело сделала защитив меня Кулак с громким щелчком врезался в челюсть чародея, и Юрген рухнул на пол кабинета. Артефакт выпал из пальцев и погас, вновь превратившись в рукоять без лезвия. Ногой оттолкнув оружие в угол помещения, я от души пнул прадеда под ребра носком ботинка. Кости жалобно хрустнули, Юрген резко дернулся, перекатываясь по полу прочь. Взмахом руки маг заставил собственную слюну обратиться в ледяную острую дробь, но она распалась, не причинив мне вреда. Поднявшись на ноги, Юрген надавил ладонью на ребра, ставив на место магии в его кулаке блеснул новый артефакт, и мы оба оказались внутри, переливающейся золотым сиянием сферы. усмехнувшись Юрген сплюнул кровавую слюну на пол. «Это поле...» «Не даст тебе пользоваться твоей силой», — объявил он. «Но я тебя не убью, не бойся. Ты мне все еще пригодишься». Пинок в пах сработал ничуть не хуже магии. Чиродей упал на колени, из глаз брызнули слезы. «Это мой дом», — объявил я, взяв его за волосы. «И мне нет нужды сохранять тебе жизнь». Удар кулака на этот раз пришелся в висок, мгновенно гася сознание предка. Юрген рухнул на пол, больше не оказывая сопротивления. Я подобрал с пола оброненный им артефакт и повертел его в пальцах. Ничего сложного в нем не было, кроме разве что возраста. Уверен, Аркейн с радостью выкупит эту безделушку как экспонат. Современные наручники и того эффективнее. Нажав единственную кнопку, я дождался, когда рассеется эффект. «Позови Дию», — велел я в пространство, прекрасно зная, что Эндарк меня слышит. А пока демон ходил за чернокнижницей, я раздел Юргена доголам и, усадив бессознательное тело на стул, как следует связал. С его игрушками из арсенала Ордена я кратко ознакомился, но ничего стоящего там не нашлось. Помимо меча и подавителя, я вытряхнул несколько древних накопителей до краев заполненных силой также имелся достаточно разнообразный набор на все случаи жизни, но все было устаревшим хотя и заточенным на противостояние темному чародею открыв дверь в кабинет я впустил гримен и девушка сразу же заметила еще одного меня на стуле что здесь происходит воскликнула она но я спокойно закрыл за ней дверь и повернулся к предку. подойдя ближе к уже пришедшему в себя чародею который только притворялся Я беззатейно ступил ему на пальцы левой ноги. Юрген вскинул головы и закричал от боли, но я добавил пощечину левой рукой, заставляя прадеда заткнуться. «Кирелл!» — подала голос Дии. Я отпустил старика и прикрыл глаза, чтобы заглушить рвущуюся наружу жажду разрушения. «Выпей его!» — повернувшись к компаньонке, сказал я. «До дна!» Юрген попытался что-то сказать, но я просто заткнул ему пасть куском бумаги, которую взял на ближайшем столе. «Что?» «Зачем?» — не понимая, что происходит, снова спросила Дия, хотя ее глаза уже загорелись алым светом. «Ты станешь сильнее и узнаешь, правду ли он мне сказал», — ответил я, придерживая мычащего родственника за плечо, чтобы не дергался. Она все еще сомневалась, я понимал, что ей ничего не стоит отказаться. Я не стану ее винить за это, иди об этом прекрасно знает. В прошлый раз, когда она выпила двойника, ей стало очень плохо, и, вероятно, в этот раз тоже будут проблемы. — Ты уверен? — уточнила полукровка, держа рот приоткрытым. Выросшие клыки мешали. — Ты не пожалеешь об этом? — Приятного аппетита, — ответил я, отступая на шаг. Гриммин смазалась в светлую черту, настолько быстрым было движение. Юрген застонал от ужаса, но что он мог теперь поделать? Дия запрокинула ему голову и впилась зубами в артерию. «Я же отступил на шаг и сел на заваленный бумагами стол. Поединок вышел очень глупым, но если по результату окажется, что Юрген действительно взял Салэм в плен, стоит ли мне ее спасать?» Рассматривая собственные ногти, я слушал, как дергаются привязанные к стулу Шварцмаркт и громко сглатывают Ди. Звучало не слишком аппетитно, но я не испытывал никаких угрызений совести. Он в любом случае заслужил свою участь, а Гримена мне нужна настолько сильной, насколько только возможно, и ей будет полезно съесть старого мага. Понятно, что он рассчитывал договориться, а демонстрация меча — это всего лишь демонстрация. Спокойно ушел бы Юрген, дав мне остыть. Затем вернулся бы для второго раунда. Но я устал оставлять врагов в живых. Хватит с меня сюсюканье. Как я говорил всем вокруг, кто поднимет на меня руку, умрет. И даже тот факт, что, возможно, я жив лишь благодаря старшим Шварцмарктом, ничего не меняет. — Мне-то они, никто. Труп обвис на веревках, и идея обернулась ко мне. Никаких кровавых луж не было, обескровленное тело, пара капель на губах девушки — вот и все. — Ты не настоящий Кирилл Шварцмаркт? — спросила она, глядя на меня алыми глазами. — Нет, — спокойно ответил я. — Но что это меняет? Она несколько раз облизнула губы, прикрыв глаза. Судя по тому, что в этот раз все с ней было в порядке, процесс освоения чужой силы и памяти прошел куда быстрее и лучше. — Тогда что ты теперь сделаешь со мной? — спросила Гримин, бросив короткий взгляд на убитого ей человека. — Выставишь виновной смерти своего прадеда? Ты поэтому не стал предлагать брак мне? Я улыбнулся и протянул ей раскрытую ладонь. Девушка не сразу вложила свои пальцы в мою руку. Ей овладел страх, и это было понятно. Все-таки не каждый день узнаешь, что твой любовник — пришелец, захвативший чужое тело. — А ты все еще хочешь стать моей женой? — спросил я. — После того, как узнала правду обо мне. — Я? — Я не знаю, — ответила она после короткого раздумья. — Мне нужно время, чтобы отделить его воспоминания от собственных. Почему мне кажется, что этот Юрген как-то связан с Алэм? Ее глаза все еще пылали алым, но теперь мне казалось, они позеленели от ревности. Эта мысль заставила меня улыбнуться. — Ну, он сказал, что взял ее в заложники, чтобы заставить меня подчиняться, — ответил я, пожав плечами. — Как видишь, мы с ним немного повздорили. Не люблю, когда меня пытаются использовать. — Значит, если я скажу, что это правда, ты бросишься ее спасать? Негромко, но с достаточной степенью сомнения уточнила полукровка. «Полагаю, с этим справится и Аркейн. А мне влезать в дела Ордена не с руки, — все еще улыбай, — сказал я. Но мы, конечно, как верные союзники, обязательно сообщим Банклаф о ее судьбе». Дия все еще стояла, держа меня за руку. По ее лицу было видно, что она обдумывает не только, что мне ответить, но и как при необходимости сбежать. Воронство наполнено демонами и соглядатаями. У меня достаточно материалов, чтобы уничтожить Дию, даже не устраивая погонь. Ее волосы сейчас можно просто собрать на подушке спальни. Я уж не говорю про оборудование, которое полно частиц полукровки. — Если я попрошу, ты меня отпустишь? — спросила она, облизнув пересохшие губы. — Ты свободна уйти в любой момент. Она вздохнула чуть свободнее. Отступив на шаг, оглянулась на труп, выглядящий слишком похожим на меня. И больше, несмотря на меня, направилась к выходу из кабинета, прекрасно зная, что открыть дверь смогут только я. «Но я бы хотел, чтобы ты осталась», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Зачем?» — остановившись в нескольких шагах, спросила Дия, не оборачиваясь. «Чтобы ты мог и дальше меня использовать». — Мы же партнеры, — улыбнулся я, подходя сзади и кладя руки ей на плечи. Отчего девушка ощутимо вздрогнула. — Я бы никогда не стал причинять тебе вред. Если ты хочешь уйти, я не стану тебя держать. Я делал все, чтобы твои интересы не были ущемлены. Защищал, обеспечивал, работал с тобой рука об руку. И скормил мне своего прадеда. Для меня совсем нет никаких границ. Ты полукровка, Дье и эта данность, от нее никуда не денешься. Но ты можешь использовать эту силу, развивать ее, становиться такой, какой тебе суждено было быть от рождения. И я не видел ни разу, чтобы ты отказывалась от возможности воспользоваться этим, или я не прав. Она медленно обернулась ко мне и подняла взгляд. Глаза вампира и демона встретились. — И что будет дальше? — спросила Элия. — Только тебе решать, — улыбнулся я все еще держа ее за плечи. «Я дал тебе все, что мог, Дия Гримин. Все, что у меня было и есть. Я делил с тобой поровну, силу, деньги, свободу. Осталось не так много вещей, которые ты еще не получила от меня». «Что же?» Хлопнув ресницами, спросила она одними губами. «У меня остались только жизнь, и это нищее баронство». Я убрал руки с ее плечи и, отступив на шаг, стянул себе перстень. Семейная реликвия подтекла, расползаясь под воздействием магии. В моей руке остались два узких браслета. Протянув ладонь с ними, я спросил. «Дия Гримин, ты станешь моей женой!»